Его смех подхватили Селеста и все остальные. «Вы же обещали мне», — сказал им Листат. «Я тебе ничего не обещал», — ответил Сантьяго. «Они одурачили тебя», — сказал я Листату. Они уже открыли крышку. «Обвели вокруг пальца. Ты должен найти Армана, он здесь главный». Но он, казалось, не понимал моих слов.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 Двинулся вперед по залу, и вампиры расступались перед ним, ловили каждое его движение. Селеста поклонилась и приветствовала его словами «Здравствуйте, монсеньор». Арман даже не взглянул на нее, остановился перед Листатом и спросил «Ты доволен?». Серые глаза Листата смотрели на него удивленно, и я увидел, что они полны слез.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 Засмеялся Сантьяго. Ты должен уехать из Парижа, тихо сказал Арман Листату. Ты изгоняешься из общества. Листат закрыл глаза. Боль преобразила его лицо. Мне показалось, что передо мной его двойник, живое, раненное, глубоко чувствующее существо, которого я никогда не знал. Пожалуйста,